Его тайна перестала быть тайной. А тайна, известная кому-то еще, это уже не тайна. Энни не вынесет долгого напряжения, которое он носит себе уже столько месяцев. Она обязательно проговорится кому-нибудь, и тогда и череда страшных образов захватывала его с новой силой. Вот когда Маблу всерьез нужно было виски, много виски, чтобы прогнать мысли, доводившие его до исступления, Но виски было сейчас недоступно. Ни его 27 тысяч фунтов, ни все сокровища мира не могли обеспечить ему даже одной бутылки. В Лондоне эта проблема была бы разрешима, но в забытом богом пригороде, в час ночи, никоим образом. И Мабло ничего больше не оставалось, кроме как, сходя с ума от бессильной жажды, корчиться в неудобном кресле. Глава седьмая. Мистер Мабл ошибался, думая, что из его путанных выкриков Энни сумела узнать его тайну. Он сам вскоре понял свою ошибку. Отношения между супругами все еще были напряженными, они едва разговаривали друг с другом, но причина была вовсе не в том, что миссис Мабл будто бы догадалась, что ее муж убийца. Нет, в этом плане мистер Мабл успокаивался все больше. К тому же его внимание было отвлечено иными, куда более конкретными событиями. Как он и предвидел, мистер Сондерс не смог долго хранить в секрете тот невероятный факт, что ему, благодаря потрясающей сделке, удалось получить прибыль в сток одному и положить в карман сказочную сумму почти в 24 тысячи фунтов стерлингов. Не прошло и двух дней, как слух разлетелся по Сити, на третий же день он дошел до руководства кантри банка. Мистер Маббл вызван был к начальству, но держался так вызывающе, как может позволить себе только очень состоятельный человек. Банк подозревал самое худшее. Скорее, с сожалением, чем с гневом, мистеру Маблу сообщили, На сей раз уголовное дело против него не будет заведено, во-первых, из-за отсутствия прецедента, во-вторых, из-за нежелания подрывать авторитет банка. И с облегченным вздохом приняли его заявление об отставке. Тем не менее, статус безработного Маблу пока не грозил. В некой привилегированной фирме, занимавшейся операциями с иностранной валютой, услышав историю с Сондерсом, решили, что человека с такими способностями, как мистер Мабл, просто грешно не использовать. Он единственный в Сити, кто предугадал рост курса Франка. Мало того, у него хватило смелости действовать в соответствии со своей догадкой и пустить в дело все свои сэкономленные деньги. А сверх всего ему удалось втянуть в сделку Сондерса, что свидетельствует о незаурядной силы характере. Такого финансового гения не помешает держать в запасе. Представители фирмы встретились с мистером Маблом и, прощупав его, предложили должность. После некоторого раздумья он принял предложение, тем более, что и сам он смутно понимал, А лучше, если его голова будет занята каким-нибудь делом. Обязанностей по службе у него было немного. Шеф робко назвал ему сумму жалования — 500 фунтов в год. Мистер Мабл отчаянно боролся с собой, чтобы то и дело не вспоминать, что блестящим своим успехом он обязан исключительно смертельному страху перед виселицей. Собственником дома 53 по Марком Роуд он стал без особых трудностей. Для оформления понадобилось всего три дня — Владельцы были вне себя от счастья, что нашелся человек, готовый отдать им 700 фунтов за дом, на содержание которого уходит 20 фунтов в год, а арендную плату власти не разрешают поднимать выше 35 фунтов. У мистера Мабла хватило бы денег и на дом втрое дороже, но он никогда бы не отважился переехать отсюда. Он и думать не хотел о том, чтобы маленький участок земли с заброшенной клумбой остался без присмотра. Кроме того, он немного побаивался. Вдруг выйдет распоряжение, что владельцы пустых домов обязаны их сдавать. И тогда, конечно, произойдет то, что упрямо рисовало ему вновь и вновь измученное воображение. Нет, как ни кинь, уехать из этого дома он никогда не сможет.